Машина свернула с переполненного шоссе, пронеслась по совершенно пустой, неосвещенной грунтовке, у Маши душа в пятки ушла, и вдруг вырулила на сияющую огнями площадку. Пискнув тормозами, остановилась у симпатичного особняка. Долинина в удивлении прочитала вывеску «Ресторан Кредо». Кривцов что, в числе прочего, еще и ресторан держит, или прежде чем погубить, накормить ее, решил. Совсем непонятно. Володин же выскочил из лимузина и растворил перед ней дверь, а когда Мария вышла, скупо велел, поднимайтесь на второй этаж, там вас встретят. Может, еще и не поздно бежать. Но от освещенных дверей ресторана к ней уже торопился, на ходу открывая зонтик элегантный швейцар. А у входа ждал приветливый метрдотель, и гардеробщик спешил принять у нее плащ. И все такие предупредительные, улыбаются, и ни единого косого взгляда на ее скромненькое домотканное платье. Хотя в зале она успела одним глазком взглянуть, обстановка была пороскошней, чем в Пушкине, и дамы сплошь в вечерних нарядах сверкают бриллиантами. Девушка в изумлении проследовала на второй этаж, Вошла вслед за лебезящим метродотелем в новый зал и увидела тот абсолютно пуст, накрыт единственный упылаю камина столик, а от него к ней встает кревцов. И в руках его не чудится ли ей феноменально красивый букет белых орхидей. Я сплю, пронеслось в голове у Маши. Она машинально приняла цветы, впрочем, рядом тут же очутился официант, прошелестел в ухо. Позвольте, букетик вазочку поставлю. Проследовала к столу, села. Мимолетная оглядела роскошную сервировку и едва официант отошел, выпалила. Макар Миронович, что все это значит? А тут, явно наслаждаясь ее смущением, ухмыльнулся. Всего лишь дружеский ужин. «Вы вино сами выберете или мне доверите заказать?» «Но с чего это нам вместе ужинать?» не сдавалась она. «Ох, Маша, Маша!» покачал головой хозяин. «Вы слишком взволнованы. Пожалуй, я вам для начала предложу не вино, коньячку, виски. Ничего я не буду пить, пока вы мне все не объясните!» нахмурилась Долинина. «Ох уж мне эти современные недоверчивые девушки!» Вздохнул тот, отмахнулся от снова подлетевшего к ним официанта и произнес. «Что ж, развею сходу все ваши страхи. Устраивать вам разнос, увольнять или подкупать вас я не собираюсь. Соблазнять и затаскивать в постель тоже. Просто поужинаем вместе и поболтаем. Убедил? Нет». — покачала головой она. — Хозяева с няньками просто так не ужинают, тем более в роскошных ресторанах. — С обычными нянями? — Нет, — мгновенно парировал Кривцов. — А с такими, как вы? — Запросто. И задушевно добавил я, думал, за это первый тост поднять. Но раз уж вы полны подозрений, скажу, я пригласил вас сюда чтобы от всей души поблагодарить за то, что вы делаете для Лизы, что смогли укротить лицо его потеплело мою маленькую, непослушную, своенравную барыньку. Маша недоверчиво взглянула на хозяина, а тот с милой улыбкой на устах продолжал. «Думаете, я целый день на работе, в своих проблемах и ничего не вижу?» Не замечаю, как изменилась Лиза за то недолгое время, что вы у нас работаете. Она просто другой человек. Такая веселая стала, спокойная, и все эти ее закидоны великосветские, как рукой сняло. Мне садовник рассказывал. Лиза к нему впервые за столько лет по имени обратилась и доброго утра пожелала. Как вы ее заставили? В голосе Кривцова звучало искреннее восхищение, но Маша все равно взглянула на него недоверчиво. Слишком уж не вязался привычный образ хозяина, безжалостного, расчетливого, жесткого, с этим доброжелательным, улыбчивым человеком. Однако Макар Миронович явно ждал ответа, и она сказала, «Я просто объяснила Лизе». Чем богаче, чем влиятельней человек, тем более достойно он держится. Хамить, покрикивать, угрожать — удел выскочек. Ну, воришей, однодневок. Тут же Билл Гейтс, насколько я знаю, помнит многих своих сотрудников по именам и лично поздравляет каждого с днем рождения. Ну, про Гейтс — это, допустим, Рекламы и вранье вставил Кривцов. Пусть вранье, но Лизу впечатлило, пожалуй, причами Маша. «И вы еще смели думать, а ведь думали, думали! Не отпирайтесь!» С укором произнес Кривцов, что «я могу уволить такого человека, как вы». «Плохо, значит, вы представляете ситуацию на этом рынке. Нянек вроде бы полно, а начинаешь приглядываться». Глаз остановить не на ком. Сплошь плохо образованные тетки-неудачницы. Да за вас бороться надо, всеми силами удерживать, чтобы не увели зарплату вам прибавлять. «Не надо мне ничего прибавлять», — поморщилась Маша. «А уйти я от вас все равно уйду, когда годовой контракт истечет. Я объяснила уже в агентстве» по персоналу. Мне через год диссертацию надо защищать. — Хорошо? — легко согласился Скривцов. — Давайте обо всем этом мы после поговорим. А сейчас закажем, наконец-то, вино. — Желаете заказывать? — Заказывайте, усмехнулась Мария и честно добавила. — Только вы меня не убедили. Не бывает такого, чтобы целый зал в ресторане Снимали и с цветами являлись только для того, чтобы за ударный труд похвалить. — А вы за словом в карман не лезете, — улыбнулся хозяин. — Какая уж есть! — открыто взглянул на него Мария. — А вы привыкли, что вас все бояться должны? — Привык, не стал отпираться кривцов, и задумчиво добавил меня даже Елена, жена моя, очень долго боялась пока не прижилась, не освоилась, не обнаглела. Угу. Вот, похоже, и подлинная причина приглашения. Будет сейчас, небось, ее против Кривцовой настраивать. Но что, интересно, можно добавить к тому, что уже выплыло на свет? Вы что-то говорили про вино? Светски улыбнулась Мария. ах та та да, -да, -да, -да Закивал Кривцов, взглянул на нее и лукаво добавил, «Хотя... я пьянею уже, только глядя на вас». «Обещали, между прочим, что не будете соблазнять», — с укором произнесла Мария. «Такую попробуй соблазни!» С притворным ужасом откликнулся Кривцов и призвал к столику официанта. Маша с интересом выслушала их диалог, ровным счетом ничего не понимая во всех этих шато и годах производства, но, судя по уважительному взгляду халдея, напиток хозяин выбрал из дорогих. И еду заказал непростую — фуагра, устриц, улиток, свежую стерлядь. — Ждешь, небось, что я рыбу руками есть стану, а улиток на пол ронять? — злорадно подумала Маша. — А фигу тебе! — я на факультатив по этикету ходила. Да и с Миленкой мы по хорошим ресторанам побродили достаточно, хотя вина не заказывали никогда. Двести граммов водки на двоих дешевле в разы, а эффекта куда больше».